Тихий океан вокруг мыса Горн. На знакомом пути до Англии оба корабля встретила сильная буря. Это было как бы испытание, посланное в самом начале путешествия. Испытание, которое корабли и люди вынесли с честью. Достигнув Англии, они зашли в маленький порт Фалмут. 6 октября оба корабля покинули Фалмут, вышли в Атлантический океан и направились к югу. Несмотря на то, что надвигалась осень, с каждым днём становилось теплее. 19-го увидели огромную остроконечную гору, подымавшуюся, как казалось, прямо из вот океана. На вершине её сверкали полосы снега. Не верилось, что там может быть снег, потому что моряков мучила жара, и они давно уже работали в одних рубашках. Это был Тенериевский пик. Вечером того же дня Надежда и Нева вошли в гавань городка Санта-Крус. столицу острова Тенериф и всех Канарских островов. Это был маленький сонный испанский городок с белыми домиками и плохо вымощенными узкими улицами, полный пьяных монахов, оборванных нищих, ослов, коз, свиней. Вот что Крузенштерн написал в своем дневнике о Санта-Крусе. «Всеобщая бедность народа и толпы тучных монахов, шатающихся ночью по улицам, возбуждают отвращение». Нищие обоего пола и всех возрастов, покрытые рубищами и носящие на себе знаки всех болезней, наполняют улицы вместе с монахами. Инквизиции господствуют здесь, как и во всех владениях испанских, и притом, по мнению многих, с великую строгостью для человека свободномыслящего. Ужасно жить в таком месте, где злость инквизиции и неограниченное самовластие губернатора действуют в полной силе, располагающей жизнью и смертью каждого гражданина. Здешний гражданин не имеет ни малейшей свободы. Хрусенштерн запасся в Санта-Крусе пресной водой, свежим мясом, овощами, прекрасным тенерифским вином, дал погулять и отдохнуть своим морякам. 26 октября оба корабля опять вышли в море. Ровно через месяц, 26 ноября, корабли перешли через экватор и вступили в южное полушарие – Это был первый случай за всю историю русского флота, когда русские корабли пересекли экватор. Никогда прежде русским морякам не приходилось заплывать так далеко от родины. Переход через экватор решили отпраздновать, как требует старинный морской обычай, издавна соблюдаемый во всех флотах мира. Одного веселого матроса Павла Курганова, имевшего, по словам Крузенштерна, отменные способности и дар слова, нарядили Нептуном, древним богом морей, прицепили ему длинную бороду и пакли и дали в руки большие трезубые вилы. Нептун произносил грозные речи. Его дразнили, он гонялся за всеми с ведром, обливал водой, махал трезубцем. Кончилось это все плясками под звездным тропическим небом. 18 декабря увидели берег Бразилии. В те времена Бразилия была португальской колонией. Крузенштерн повел свои корабли вдоль берега к югу и через два дня ввел их в гавань бразильского города Дистера. 18 лет назад эту же гавань посетил Лаперус. Надежда 21 пушечным выстрелом приветствовала город, и городская крепость ответил ей салютом из 21 выстрела. В Дестера экспедиция задержалась на целых полтора месяца, потому что едва корабли вошли в гавань и стали на якорь, выяснилось, что грот мачта не невы слегка накренилась и треснула. Продолжать путешествие с такой мачтой было невозможно. Ее нужно было заменить новой. А в окрестностях Дестера совсем не было мачтового дерева. Крузенштерну удалось договориться с бразильскими купцами, которые подрядились доставить подходящую мачту издалека. А это, конечно, должно было занять много времени. Крузенштерна поразил жалкий вид португальских солдат. «Солдаты», – записал он, – «несмотря на то, что из Бразилии посылают в Лиссабон ежегодно множество алмазов, уже многие годы сряду не получают жалования». В ожидании мачты Крузенштерн поселил большую часть своих моряков на берегу. Губернатор, встретивший русских очень приветливо, предоставил им свою загородную виллу – где они могли отдыхать в полном покое. Ученые занялись изучением природы, а остальные гуляли по окрестностям и отдыхали. Новый год офицеры встретили в гостях у губернатора. Странно было встречать Новый год в такую жаркую душную ночь. В южном полушарии январь – самый жаркий месяц года. В Бразилии множество попугаев и длиннохвостых обезьян. Попугай там такая же обычная птица, как у нас ворона или воробей. Крузенштерн для забавы купил полдюжины попугая в самых необычайных цветов, посадил их в большую клетку и отправил на свой корабль. А граф Фёдор Толстой достал обезьяну, приручил её и с ней не расставался. Окрестности Дестера кишили бесчисленными ядовитыми змеями. Я нередко удивлялся многим из наших спутников – записал в своем дневнике Лисянский, которые не подвергались никакому несчастному случаю, каждый день гоняясь за бабочками. Здесь их несметное множество, и наипрекраснейших в свете. Губернатор уверял меня, что посылаемые им курьеры в Рио-де-Жанейро во избежании укуса ядовитых змей, лежащих иногда поперек дороги целыми стадами, принуждены бывают скакать на лошадях верхом с возможной скоростью. Из насекомых более всех забавляли нас огненные мухи. Взяв в руки трех из них, можно читать книгу ночью. Мне самому случилось однажды с помощью такой мухи отыскать в темноте платок. Этими светящимися насекомыми столь наполнены здешние места, что от вечерней до утренней зари повсюду бывает довольно светло. В конце января Привезли, наконец, новую мачту, и корабельные плотники начали ее устанавливать. Скоро все было готово. 4 февраля 1804 года корабли покинули гавань Дестера и направились дальше к югу. Крузенштерн очень торопился. Мыс Горн можно обойти только в летние месяцы — декабрь, январь и февраль. В остальное время года Здесь свирепствуют ураганы. С каждым днем становилось все холоднее. Матросы опять удивлялись. Приближался март, по русским представлениям, весенний месяц, а погода портилась, тепло исчезало. Начались бури. Волны подымали корабли и швыряли их в разные стороны. Нередко Нева и Надежда теряли друг друга из виду. пока им удавалось всякий раз находить друг друга. Но кто знает, не придется ли им длительное время плыть врозь. Когда наступило, наконец, затишье, продолжавшееся всего несколько часов, Крузенштерн направился на шлюпки к Неве. «Нам надо условиться, где мы встретимся, если туман и буря разлучат нас надолго», сказал он капитану Лисянскому. «Кораблям, «Вероятно, придется обходить мыс Горн поодиночке». Обсудив положение, капитаны назначили местом свидания остров Пасхи в Тихом океане. «Но если у острова Пасхи вы надежды не найдете», сказал Крузенштерн, «ищите нас у острова Нукагива. Этот остров совсем не исследован, и нам необходимо там побывать». Едва Крузенштерн вернулся на надежду, Буря разбушевалась с новой силой. Нева исчезла в крутящемся тумане и больше не появлялась. Сквозь мрак и холод надежда продолжала свой путь к югу. Наконец, 3 марта, увидели мыс Горн, огромную черную голую скалу, о которую разбивались пенистые волны. Гребни их были выше корабельных мачт. Осторожно! Медленно Надежда обошла эту скалу и вышла в Тихий океан. «Проскочили», — сказал Крузенштерн с облегчением.